Глава девятая. Джемма. Его рука лежала на ее бедре, точно так же, как лежала на моем в то утро, когда он поцеловал меня на прощение. Конечно, он целовал эту девушку, но не потому что собирался уходить от нее. Мужчина подошел к ней и притянул ближе, ища ее губы своими. И когда они поцеловались, я представила, как эти губы целуют меня. Я знала их. Помнила их ощущения, когда те касались моего лба, щеки, рта. Целовал ли он ее так же, как и меня? Я моргнула, и в тот же момент она оказалась там, в глубине церкви, где мы с ним венчались. Она была одета в чёрное, как и я, и отчаянно плакала. Девушка оплакивала возлюбленного, которого смерть забрала слишком рано. Я же оплакивала возлюбленного, которого забрала эта девушка. И когда я повернулась лицом к гробу, он лежал, глядя на меня усталыми серыми глазами. «Прости», — прошептал он, но на сердце не стало легче. Он не сожалел о том, что изменил. Он сожалел о том, что я узнала, о том, что мне пришлось оставаться рядом с ним, пока тот угасал, забирая свою тайну в могилу. Когда они закрыли крышку гроба, я закричала. Я резко вскочила на диване, прижимая руку к голове, когда та начала пульсировать из-за столь резкого движения. Крепко зажмурив глаза, я упала обратно на подушки и сбросила с себя одеяло. Мне было жарко, я вспотела и тяжело дышала. Сердце бешено колотилось. Я не понимала, где нахожусь. Какой на дворе год? Что реальность, а что сон? Или, скорее, ночной кошмар? Застанав, я сбросила одеяло с липкой от пота груди. Опустив руку на пол, нащупала телефона а после одним глазом взглянула на экран. Высветились три пропущенных звонка от Белль и сообщения от Зака. Было начало седьмого вечера. Я прижала руку к груди, чувствуя, как сердцебиение замедляется с каждым вдохом. Я легла немного вздремнуть, где-то около трех дабы зарядиться энергией после рано начавшегося рабочего дня в офисе и перед тем, как потащить быль посмотреть со мной игру. Сегодня был понедельник, и вечером должна состояться выездная игра Чикаго Bears. Мы играли с Пекерс, нашими главными соперниками. Я переволновалась и устала за день, поэтому прилегла отдохнуть. И спустя три часа дневного сна я чувствовала себя так, словно умерла и вернулась в телезомби. Взгляд Карла из сна по-прежнему мерещился перед глазами, словно тот все еще был жив и находился рядом. Я села на диване, оглядывая свою пустую квартиру. Было трудно поверить, что она принадлежит мне. В памяти оставался свеж момент, как я покупала ее, подписывала бумаги и готовилась вернуться в свой старый дом с намерением сказать Карла, что в курсе его измены. У меня был план, который я почти привела в действие. У меня имелись доказательства, которые я собиралась бросить ему в лицо. Я подготовила речь и купила квартиру, в которую планировала вернуться после того, как выяснила бы все. Я собиралась двигаться дальше и ни о чем не волноваться. Но в тот день он заговорил первым, и мой план полетел прахом. Порой я не могла смириться с тем фактом, что живу здесь, или где бы ты ни была, одна. В другие моменты казалось невозможным поверить, что год назад я просыпалась в маленьком домике рядом с ним, думая, что все в моей жизни прекрасно. Все еще держа в руке сотовой, я пошла на кухню, где налила себе стакан холодной воды. Осушив половину, я разблокировала телефон, чтобы, наконец, прочитать сообщение от Зака. «Эй, опасные пальчики, ты свободна сегодня вечером? Не прочь заглянуть в бар у Дока учитывая, что сегодня понедельник и футбол. К тому же я знаю, что ты точно захочешь покричать на Пэкерс в компании единомышленников. И я улыбнулась, как делала каждый раз, когда видела сообщение от него. Меня взбесила моя реакция, потому что над головой Зака висело около миллиона неоновых вывесок, предупреждающих держаться подальше. Он походил именно на того парня, в которого я могла влюбиться и впустить в свою жизнь. Также он был из тех парней, которые заставляли умиляться и вздыхать по ним, даже когда те лгали, пытаясь внушить правдивость их слов. И все же я чувствовала себя комфортно рядом с ним. Именно это и тянуло меня к Заку. Даже когда он привел меня в бешенство, появившись на прошлой игре, ему все равно каким-то образом удалось заставить меня чувствовать себя в безопасности. Я не могла вспомнить, когда в последний раз кто-то заставлял меня чувствовать себя так. Последний человек из этого списка доказал, почему я не должна доверять данному чувству. Карло было легко доверять. Он бережно обращался с моим сердцем. Снова и снова доказывал, что у меня нет причин для беспокойства. Что рядом с ним я могу чувствовать себя в безопасности. А потом он предал меня. Вот почему становится трудно доверять сердцу, даже когда думаешь, что это безопасно. Извини, пальчики сегодня вне игры. «Насладись матчем. вперед, медведи!» Три точки запрыгали на экране, давая понять, что Зак печатал ответ, но я закрыла мессенджер и включила пропущенный звонок от Белль. Когда я нажала на кнопку «Перезвонить», она ответила еще до окончания первого гудка. «Какого чёрта женщина?» — фыркнула она. «Ты сказала мне быть готовой к пяти, и вот я вся разодетая, жду тебя, как приход месячных». «Прости, я вздремнула, и...» Я застонала, когда очередная вспышка боли пронзила голову. «Давай представим, что я умерла и воскресла». «Ох», — сочувственно произнесла она. «Ты вздремнула так, что забыла, какой сегодня день?» «Скорее, какой год». Я начала рыться в своей сумочке, лежащей на кухонном островке, в поисках обезболивающего. После этого проглотила две таблетки и запила их глотком воды. «Извини, но я сегодня пас. Как бы безумно это ни звучало, думаю, что снова засну, если закрою глаза». «Эм, ты не можешь меня кинуть?» сказала Бэй. «Я накрасилась и заново завела волосы. Ради бога, я даже надела одежду в цветах твоей дурацкой команды». «Ты надела оранжевое?» спросила я. «О, боже, ты и вправду любишь меня. Успокойся, я не настолько сумасшедшая». Быстро поправила она. Мой наряд состоит из темно-синих и белых цветов, что достаточно близко. Прости, я обязательно отплачу тебе. Просто сейчас мне не хочется никуда выходить. Белли сделала паузу. Что случилось? Тебе приснился очередной кошмар? Я сглотнула, и когда моего ответа не последовало, на другом конце провода раздался тяжелый вздох. О, милая. Я в порядке. Поспешно убедила я. Лучше пусть она сочувствует моему состоянию после дневного сна, чем кошмару. Правда. все хорошо, просто сейчас я чувствую себя немного странно. Что тебе приснилось на этот раз? Я пожала плечами, снова наполняя стакан водой. Заново пережила тот момент, когда впервые увидела их поцелуй, а потом ее присутствие в церкви в день похорон. Только на этот раз, когда я посмотрела на него, он лежал в гробу живой. «Господи, Джема!» Он сказал, что ему жаль, — прошептала я. Но его извинения не звучало искренне. Оно походила на... Не знаю, будто он жалел меня. Она долго молчала. Я отхлебнула воды, и чувство тошноты поселилось в желудке, присоединившись к пульсирующей головной боли. В любом случае, начала я, пытаясь все урегулировать. Это просто сон. Но я проснулась с головной болью. Не очень хорошо себя чувствую. Может, мне прийти к тебе? предложила она. Я принесу немного мороженого. Мы можем посмотреть игру на твоем диване. Я вроде как хочу побыть в одиночестве, Баль. Она рассмеялась. О, нет, ни за что! Ты не будешь сидеть одна в пустой квартире и мучить себя мыслями о бывшем муже изменнике-подонке. Она замолчала. Да упокоится он с миром. Но. «Нет. Подними свою задницу и надень что-нибудь парадное. Мы идем смотреть игру». «Бэль», — захныкала я. «Так, послушай меня». Я представила, как она смотрит на меня своими маленькими голубыми глазками. «Я знаю, иногда это отстойно и больно. Честно говоря, будь я на твоем месте, то чувствовала бы себя максимально раздавленно. Так что я правда хочу спуститься к тебе, обнять, убаюкать». Погладить по волосам и заставить рассказать мне все, что причиняет боль, о чем ты еще не говорила. Что ты думаешь по этому поводу? Я поморщилась, что буду чувствовать себя некомфортно. Что ж, уступила Бель, тогда идем пить пиво и забывать обо всем. Встретимся внизу через 30 минут. В тот момент спорить с ней было бесполезно, поэтому я согласилась. Сделав глубокий вдох, я взглянула на себя в отражение. Теперь уже чёрного экрана телефона. Мне нужен был сухой шампунь и тональный крем. Немедленно. Планы изменились. Займи мне место в баре. Я отправила сообщение Заку, который прислал мне в ответ четыре смайлика. Два фиолетовых дьявола и два ангела. Я пыталась найти утешение в словах Белли и в том факте, что она говорила со мной на моем языке любви. Она знала, что я не хочу разговаривать. Не хочу сидеть, сложа руки и хандрить. Мой личный метод терапии заключался в избегании проблемы. И она была готова поддержать его. Порой я готова была поклясться, что моя лучшая подруга знает меня слишком хорошо. Она видела каждое мое оправдание насквозь. И как бы сильно мне не хотелось поваляться и пожалеть себя, я знала, что повеселюсь в баре. Знала, что хочу посмотреть игру. И знала, что рядом с ней и с Заком мне станет лучше. И все же, когда я нанесла тушь, надела толстовку с капюшоном берса и облегающие рваные джинсы, мне стало не по себе. Разум затуманился, сердце по-прежнему бешено колотилось или вовсе замирало, в зависимости от минуты. Не хотелось остаться дома в пижаме, но, с другой стороны, также хотелось куда-то выбраться, что являлось первым маленьким признаком того, что я теряла контроль. Может, дело заключалось в том, что, независимо от того, насколько хорошо я умела контролировать свою жизнь, ежедневную рутину, времяпрепровождения с людьми, смерть Карла, я не могла контролировать свои мысли. Когда я ложилась спать, они накрывали меня с головой. Стоило мне вспомнить его или ее лица, как весь имевшийся у меня контроль исчезал. Дневный сон сбил меня с толку, и теперь я снова пыталась нащупать землю под ногами. Я надеялась, что пиво и игра помогут. Однако еще до того, как выйти из дома, я поняла, что этого не случится. Зак. После игры прошло 8 дней, и все это время мы с Джимой не виделись. По крайней мере, вживую. Она приходила ко мне во снах, во в воспоминаниях, фантазиях, когда я протирал барную стойку или наматывал круги по квартире. Вспоминал выражение ее лица, когда она увидела меня на матче и заново переживал тот момент, когда украл у нее тот поцелуй. Снова и снова. Раз за разом. Я не видел Джему лично с той ночи, когда она с важным видом ушла от меня после проигрыша Биллерс. Не то чтобы я не пытался пересечься с ней после последней игры. Я старался заманить ее на свидание за чашечкой кофе, в кино и даже просто на прогулку у реки возле ее дома. Но каждый раз она отказывалась что неудивительно, учитывая, что она по-прежнему оставалась одержимой идеей придерживаться своего плана. Однако Джем описала мне каждый день, отвечая на мои предложения, остроумно подшучивая, как в первый день нашего знакомства. Она строила из себя недотрогу, но оказалась бы бессовестной лгуней, скажи кому-нибудь, что не хочет подпускать меня к себе. По крайней мере, я пытался убедить себя в этом. Что касается меня, я не мог выбросить эту девушку из головы. Мне не было стыдно признать, что поначалу я хотела ее лишь в физическом плане. Она великолепная девушка, даже умопомрачительная. Ее темные волосы, изумрудные, почти неоновые глаза и подтянутое тело с идеальными формами мгновенно привлекли мое внимание. Но потом Джима удивила меня. Футбол стал приманкой для меня, заставившей узнать ее поближе. Но когда я увидел ее на матче, то попал в ловушку. Играя в футбол всю жизнь, я знавал девушек, которые говорили, что увлекаются футболом. Конечно, большинство из них увлекались футболистами. Спросите их о команде, позиции игроков или о каком-нибудь базовом правиле, и они провалят тест. Но не джема. Когда я увидел, как она прыгает по стадиону и улыбается, словно дурочка, или задерживает дыхание и сцепляет пальцы над головой во время напряженного момента в игре, то понял, что она искренне любит этот вид спорта. Она увлекалась футболом и была его яростной болельщицей, которая знала все правила. Тем не менее, в ней таилось нечто большее, чем просто любовь к футболу и восхитительное чувство юмора. За этой улыбкой, за этими глазами скрывалась история, и мне хотелось ее прочитать. Прошло много времени с тех пор, как женщина была способна пленить меня после первого свидания. Дело в том, что большую часть времени я легко считывала женщин. Я видел насквозь их фальшивый смех, неискренние комплименты, брошенные в мою сторону, когда их руки крепко обхватывали мой бицепс. В юношество они хотели заполучить меня из -за моего перспективного будущего, денег, которые мне бы принесла профессиональная карьера футболиста. И после этого, особенно после последних настоящих отношений, Я понял, что мне не нужен тот, кто хотел быть со мной из меркантильных соображений. Джема была не из таких девушек. Я знал о ней не так много, как хотел бы, но был уверен, что она другая. Было видно, что ей причинили боли, возможно, из-за этого или из-за ее внутренних качеств. Она не считала, что мир ей что-то должен. Она ничего не ждала ни от меня, ни от кого-либо другого. И думаю, именно это и заставило меня желать ее еще больше жаль что она держала свою книгу плотно закрытой под замком словно та была такой секретной что нельзя заглянуть под обложку но был понедельник священный вечер футбольного сезона и наша местная команда принимала пекерс из висконсина они являлись нашими главными соперниками и бар оказался битком на бит чикакцами горущими на телевизор включая джему я улыбнулся на ее сообщение Не то, в котором говорилось, что она не придет, а то, которое она отправила 10 минут спустя, сообщив, что придет. Улыбка не сходила с моего лица, пока мы с доком выполняли заказы в баре, бегая взад вперед и быстро обслуживая клиентов. Мы крутились, как белки в колесе, а док выглядел напряжённым и ворчливым. Но я не мог перестать улыбаться. Когда двое завсегдатыев покинули бар, а толпа болельщиков начала заполнять помещение, Я взял два барных стула и спрятал их за стойкой. Мы были слишком заняты, поэтому я не мог занять для них места получше, но я был чертовски заинтересован в том, чтобы Джема была как можно ближе ко мне. И ровно через 20 минут после начала матча Джема вошла в двери бара. Ее волосы были собраны в высокий хвост, а глаза подведены дымчатыми тенями, от отчего мне пришлось приложить немало усилий, чтобы моя челюсть не упала на пол как и у всех остальных парней в баре. Быль заметила меня раньше джем и ухмыльнулась, подскакивая ко мне, пока я проталкивался сквозь толпу, чтобы принести им барные стулья. Я извинялся и заверял ты что следующее пиво за мой счет, лишь бы они отошли от бара. Я поставил стулья на место и ухмыльнулся, когда Белли плюхнулась на один из них. «Ух ты!» — промурлыкала она, проводя руками по столешнице, как только уселась на стул. «Вы приберегли эти два места для нас, мистер бармен?» «Только для тебя». Мой взгляд метнулся к джейми и я встал по другую сторону барной стойки, чтобы посмотреть, обнимет ли она меня. Но ничего не произошло. Тем не менее, она позволила мне выдвинуть для нее табурет, и я осторожно дотронулся до ее поясницы, помогая усесться. На ее губах заиграла легкая ухмылка, но взгляд казался отстраненным. Я старался не принимать это близко к сердцу, Но пока возвращался к барной стойке, задался вопросом. Может, она просто снова играла в свои сложные игры? Вернувшись к работе, я поставил подставку перед Белль, затем перед Джимой. как раз в тот момент, когда она провела рукой по своему хвосту, перекинув его через плечо. Ее глаза встретились с моими, отчего щёки окрасились в светло-розовый цвет, а уголки губ приподнялись в улыбке. Она посмотрела на Бэль, однако я не сводил с нее взгляда. «Это все равно, что знает парня, который может провести нас за кулисы на концерте», — сказала Бэль. «Только гораздо менее крутой», — подхватил док у меня за спиной. Он хлопнул меня по плечу, протягивая руку Бэль. «Я док, владелец данного заведения, так что если хочешь иметь здесь связи, то тебе стоит пофлиртовать именно со мной» рассмеял и запрокинув голову. «Знаешь, Зак, я думала, ты мне нравишься, но он мне нравится больше». «Трудно конкурировать с этим парнем». Пробормотал я. Мои глаза по-прежнему были прикованы к джейми бэл пожала Доку руку. «Бэль, приятно познакомиться». Док потянулся к Джейме, и ее глаза на мгновение встретились с моими, после чего она улыбнулась ему вложив свою крошечную ручку в его ладонь. «Ты должна быть та девушка, о которой этот парень не может перестать говорить». Она покраснела еще больше и, убрав руку, заправила выбившуюся прядь волос за ухо. «Если под этим ты подразумеваешь девушку, которую он надоедает, то да, я та счастливица». Док усмехнулся, сжимая мое плечо. «Похоже, ты и вправду близок к еще одному свиданию, сынок. Продолжай в том же духе». Я ухмыльнулся и кивнул, когда док отошел в другой конец бара, чтобы принять заказ очередного клиента. Я по-прежнему не мог отрывать взгляда от Джема и продолжил нести околесицу. Значит, я надоеда? Она кивнула, опершись локтем на стойку. «Милый надоеда, как мышка». Бэль рассмеялась, постукивая костяшками пальцев по барной стойке, пока мы состязались в игре в гляделке. Ладно! Пока вы не начали выяснять отношения, не мог бы ты принести мне мартини, пожалуйста? Разбавленный. Она отбросила свои длинные, завитые, светлые волосы за плечи. Мне и так приходится страдать из-за футбольного матча. Если вдобавок к этому мне также придется страдать из-за вашего флирта, как у школьников, то для этого мне как минимум понадобится смазка. Джема рассмеялась, и я прервал наш зрительный контакт, чтобы размешать напиток Белли и поставить его перед ней. Она поблагодарила меня, подмигнув, и после первого глотка сунула оливку в рот. «А что ты будешь?» — спросил я Джему. «Двойную порцию то твоей лучшей а текилы... Аньеха, охлажденную. Я присвистнул сквозь зубы, наполняя стакан и украшая его ломтиком лайма. «Бурная ночь?» — пошутил я, но когда заметил, как Белль взглянула на Джамму, то нахмурился. И только тогда я по-настоящему разглядел ее. Она сидела в баре с нанесенным макияжем и в футболке с логотипом своей команды на груди. Но мысленно она находилась в другом месте. Ее глаза выглядели стеклянными, отстранёнными. Джема одаривала меня холодной, наигранной улыбкой, словно пребывала во сне или под воздействием препаратов. Я понял, что вся стойкость, которую она показывала мне до этого момента, была маской. И сегодня вечером та спала. Джимма лишь пожала плечами, делая первый глоток и фокусируя взгляд на телевизоре надо мной. Я долго наблюдал за ней, игнорируя резкое замечание Дока о том, что мне нужно было принять заказы на другом конце бара. Я не понимал, что именно ее беспокоило, какие сценарии крутились у нее в голове, тем не менее, поставил перед собой задачу отвлечь эту девушку от ее же мыслей. «Думаю, ты врешь, начал я, не сводя с нее глаз что я надоеда. Неужели? Я кивнул. Угу. В конце концов, ты пришла сюда? У в мой бар? Я оттолкнулся от стойки, одарив ее дерзкой ухмылкой. Тебя бы здесь не было, не напиши я тебе. Она бросила на меня многозначительный взгляд. Ты попросил меня прийти сюда? И ты пришла? Напомнил я. Просто признайся, я тебе нравлюсь. Ты хотела меня увидеть. Джима улыбнулась, но тут же закатила глаза, сделав еще глоток текилы, и снова уставившись на экран. Я пришла сюда посмотреть игру. Кстати, в бар, куда заходила много раз, прежде чем узнала, что ты здесь работаешь, я указал на нее Лжешь? Нет. Определенно да. Потому что я работаю здесь уже почти 12 лет и готов поспорить на деньги что ты не переступала порог этого бара до той ночи, когда мы познакомились. Ее глаза тут же встретились с моими, и она прищурилась. «Ты настолько уверен, что поставил бы деньги?» Я кивнул. «Почему? Док мог обслуживать меня?» Попыталась выкрутиться она. «Или другой бармен, когда у тебя был выходной?» «Других барменов здесь нет, а я не беру выходных». «Ха! И кто теперь лжет? В это она в меня пальцем. «Ты берешь выходные? Например, как в тот день, когда пошел со мной на первую домашнюю игру. И в прошлое воскресенье тоже. Впервые за 12 лет, включая тот раз, когда я болел гриппом. Технически это ложь, поскольку у меня были выходные по субботам, и у нас в штате работало еще два временных бармена, которые подрабатывали, пока учились в колледже. Именно они и обслуживали бар по субботам». Тем не менее, я знал, что она тоже лжет. Она не посещала бар до той первой ночи, когда я ее увидел. Взгляд Джема смягчился. В нем появились вопросы, когда она посмотрела на меня. Но в следующую секунду она взяла себя в руки. «Это плохо для здоровья». Она снова провела рукой по своему конскому хвосту. «И все же это не значит, что я не приходила в этот бар до той ночи». «Значит...» — сказал я на этот раз, облокачиваясь на стойку обоими локтями. Я встретился с ней взглядом, мое внимание на мгновение скользнуло к ее накрашенным красной помадой губам, прежде чем мы снова посмотрели друг другу в глаза. Я уверен в этом, потому что ни за что на свете не упустил бы такую девушку. Я покачал головой, ухмыляясь, как и в том, что не могу выбросить тебя из головы с той самой ночи. Улыбка тронула уголки ее полных губ и были едва не упала в обморок, наблюдая за нами, не за игрой, со своего барного стула. Однако Джема просто следила за мной, слегка ухмыляясь. Ее взгляд немного смягчился, прежде чем она прочистила горло. Она отстранилась, разрывая наш зрительный контакт и отпила из своего стакана. «Ты ошибаешься насчет того, что я пришла сюда ради тебя», Прошипела она, отпевая немного текила. Затем оглянулась через плечо и снова повернулась ко мне, безумно ухмыляясь. «И я покажу тебе, насколько ты ошибаешься». В следующую секунду она опрокинула текилу в себя и залпом выпила ее, как будто это яблочный сок, а не алкогольный напиток за 30 долларов. Глаза заслезились, когда она пососала лайм и, не удостоив меня взглядом, направилась в глубь бара в противоположном от меня направлении. «О, парень!» Пробормотала Белли, мы оба проследили за Джемой, пока она не остановилась, прямо перед столом, полным шумных, пускающих слюни парней.